Глава тридцатая Прочь от меня, кошмарные видения! Не буду я спать, но ужасный сон, который я упорно пытаюсь отогнать, вновь овладевает мной и мучает меня. Я силюсь стереть в памяти зловещую сцену, но одна ночь сменяет другую, а видение не исчезает. Мне не раз доводилось сталкиваться лицом к лицу со смертью, я не опускал глаз. А сейчас я весь трясусь. Тело мое бьет мелкая дрожь, на лбу выступает холодный пот. Шпага, обогренная кровью французов, вываливается у меня из рук, и я закрываю глаза, чтобы не видеть того, что встает предо мною. «Тщетно я гоню тебя!» Роковое видение. Я прогоняю тебя, но ты вновь возникаешь передо мною, ибо в моем сознании оставлен тобою слишком глубокий след. Нет, я не в силах ладнокровно лишить жизни себе подобного, хотя неумолимый долг солдата повелевает мне сделать это. Почему я не знал страха в траншеях, а сейчас весь дрожу? Могильный холод пронизывает меня. Свет фонарей выхватывает из тьмы мрачные лица, и одно из них кажется мне особенно страшным. О, это мертвенно-бледное, дикое, искаженное сверхъестественным ужасом лицо! Как блестят ружейные стволы! Все готово. Остается только произнести одно слово, и оно за мной. Я пытаюсь выговорить его, но тут же прикусываю себе язык. Нет, это слово никогда не сорвется с моих уст. Прочь, прочь, кошмарное видение. Я закрываю глаза. Стараюсь крепче сжать веки, но чем плотнее смежаю их, тем отчетливее зрил тебя зловещее видение. Все замерли в мучительном ожидании. Но никакие страдания не могут сравниться с моей мукой. Она раздирает мне душу, восстающую против закона, который велит мне положить конец существованию моего ближнего. Время тянется, и вот повязка скрывает от меня глаза, которые я хотел бы никогда не видеть. Я не в силах взирать на это зрелище. Я жажду, чтобы мне завязали глаза платком, Солдаты глядят на меня, а я, пряча свое малодушие, сились придать взгляду суровость. Увы, даже в самые страшные минуты мы остаемся все теми же тщеславными глупцами. Мне кажется, что окружающие смеются над моей нерешительностью, и это, наконец, придает мне силы. Я отрываю... От неба свой язык, словно прилипший к нему, и командую «Пли!». Как вчера, как позавчера, проклятый кошмар не дает мне покоя и этой ночью. Он терзает меня, воскрешая перед моими глазами то, что я не желаю видеть. Уж лучше не спать. Лучше томиться бессонницей. Я гоню от себя сон, а проснувшись, мучаюсь, как минуту назад мучился во сне. Опять все та же канонада. Наглые бронзовые пасти орудий не смолкают до сих пор. Прошло еще десять дней, а Сарагоса по-прежнему не сдалась, потому что есть еще безумцы — непреклонные в своем желании сохранить для Испании эту груду пепла и праха. Здания по-прежнему взлетают на воздух, и Франция, вступившая одной ногой на испанскую землю, продолжает терять тысячи солдат и расходовать кенталы пороха, чтобы взять с бою место, куда поставить другую ногу. Испания не отступит, пока остается хотя бы один кирпич, на который может опираться здание ее беспримерного мужества. Я изнемог. Я больше не в силах двигаться. Люди, проходящие мимо, уже не кажутся мне людьми. Они измождены и вялы. Их лица пожелтели, хоть это и незаметно под слоем пыли и копоти. Из-под бровей блестят глаза, которые видят лишь одно — врага, которого надо убить. Тела прикрыты грязными лохмотьями, головы повязаны платками, скрученными, как веревки. Люди так истощены, что кажутся мертвецами, которые восстали из страшной груды трупов на улице импрента и пришли на смену живым. Там и там в облаках дыма видны умирающие, И над ними монахи, которые шепчут им на ухо отходную. Но тот, кто умирает, уже не понимает их, да и сами святые отцы не слышат, что говорят. Даже слово Господне утратило всякий смысл и значение. Все смешалось. Генералы, солдаты, штатские монахи, женщины, нет больше ни сословий, ни полов. никто уже не командует, И каждый защищает город на свой страх и риск. Я не понимаю, что происходит. Не просите меня продолжать рассказ. Вокруг нет больше ничего, и мне просто не о чем рассказывать. То, что я вижу, уже не кажется мне действительностью. В моей памяти я смешивается со сном. Я лежу в подъезде какого-то дома на улице Альбардерия, и дрожу от холода. Левая рука у меня обвязана тряпкой, мокрой от крови и грязи. Я пылаю в жару, но мне безумно хочется собраться силами и вернуться туда, где идет перестрелка. Вокруг меня лежат не только трупы. Я протягиваю руку и касаюсь плеча своего приятеля, который тоже еще жив. Как дела, сеньор Ван Менгласио? — Похоже, что французы уже перебрались через Коста, — слабым голосом отвечает он. — Они взорвали половину города. Кажется, время сдаваться. Эпидемия не пощадила даже генерал-капитана. Он лежит больной в лазарете на улице при Декадрес. Наверное, ему уже не встать. Скоро сюда придут французы. Лучше умереть, лишь бы не видеть их. А как вы, сеньора Осели? Очень плохо. Сейчас попробую встать. Я тоже, кажется, все еще жив. Сам не ожидал. Но ничего, Господь не забудет меня, и я скоро отправлюсь прямо на небо. Сеньора Осели, не как вы уже померли? Я поднимаюсь, делаю несколько шагов, хватаясь за стены... Бреду вперед и добираюсь, наконец, до Скуэла-Пиа. Несколько высших военных чинов провожают до двери маленького худого священника, который говорит им на прощание, «Мы исполнили свой долг, а сделать больше не в силах человеческих». Это падре Басилио. Чья-то дружеская рука поддерживает меня, и я узнаю Дона Рока. «Друг мой Габриэль», — горестно говорит он, — Сегодня город будет сдан. Какой город? Наш. При этих словах мне кажется, что все вокруг сорвалось со своего места, что люди и дома куда-то стремительно мчатся. Новая башня тоже спрыгивает с фундамента и бежит, исчезая вдали, а ее колокольня, похожая на свинцовый шлем, съезжает на сторону. Над городом уже не стоит зарева пожара, Облака черного дыма плывут с востока на запад, туда же тянутся тучи пыли и золы, взметенные порывами ветра. Небо уже не похоже на небо, оно словно полок из серой парусины, которая беспрестанно колышется. «Все бежит, все спешит прочь из этой обители запустения», — говорю я Донну Роке. «Французам здесь ничего не достанется». «Да, ничего». Сегодня они вступят в город через ворота Анхель. Говорят, мы капитулировали на почетных условиях. Посмотрите-ка, вон идут призраки, защищавшие город. Действительно, по косца проходят последние бойцы. Те единственные из тысяч, кого не скосили ни пуля, ни эпидемия. Это отцы, утратившие детей. Братья, потерявшие братьев, мужья, лишившиеся жен. Тому, кто не отыщет своих близких среди живых, нелегко будет найти их и среди павших, потому что на улицах, подъездах, подвалах, траншеях лежат 52 тысячи трупов. Французы, вступающие в город, останавливаются при виде этого страшного зрелища. Объятые ужасом, они готовы повернуть назад. Слезы навертываются у них на глаза, и победители спрашивают друг друга, кто же эти существа, еще способные двигаться, и редкой цепочкой, скользящей мимо них, люди или призраки. Ополченец, возвращаясь к себе в дом, спотыкается от тела своей супруги и детей. Жена ищет мужа, бегая по траншеям среди развалин домов между баррикад. Никто не знает, где он. Тысячи мертвецов немы и не скажут, лежит он среди них или нет. Многие семьи истреблены до последнего человека, и в них уже некому вести счет погибшим родственникам. Это сберегло много слез. Смерть одним взмахом скатила отца и сироту сына, мужа и жену жертву и того, кто должен был бы ее оплакивать. Франция наконец наступила пятой на город, возведенный на берегах древней реки, которая дала имя нашему полуострову. Она захватила его, но не покорила. Взирая на бесчисленные разрушения и на руины Сарагосы, императорская армия не могла считать себя победительницей героических защитников города. Она стала лишь их могильщицей. Столица Арагона прибавила 53 тысячи жизней к тем сотням тысяч жертв, которыми человечество заплатило за военную славу Французской империи. Но этот страшный дар был не напрасен. Как и всякая жертва, приносимая во имя идеи, империя была приходящим, и случайным порождением изменчивой фортуны, смелости военного гения. А такие порождения всегда играют в истории второстепенную роль, потому что они не служат идеи, а существуют как самоцель. Французская империя — это буря, которая пронеслась над миром в первые годы XIX века, потрясла Европу молниями, громами, зорницами, а теперь прошла, как всякая буря, ибо естественное состояние как природы, так и общества — покой. Все мы видели закат этой империи, а в 1815 году стали очевидцами ее агонии. Правда, через несколько десятилетий она воскресла, но ненадолго. Вторую империю, как и первую, погубило ее высокомерие. Если же это иссохшее древо, даст ростки в третий раз, и оно все равно уже не принесет благодатной тени, и лишь будучи срублено на дрова, согреет горстку людей, усевшихся вокруг костра. Единственное, что не исчезло и не исчезнет, — это национальная идея, которую Испания защищала от завоевателей и узурпатора. В то время, как другие народы сдавались на милость победителя, Испания ценою крови и жизни отстаивала свое право на независимость, подобно тем древнеримским мученикам, которые на арене цирка жертвовали собою во имя христианства. И это принесло свои плоды. Права Испании были несправедливо ущемлены на Венском конгрессе. Она по заслугам утратила свое былое достоинство из-за беспрерывных гражданских войн плохих правителей, беспорядков явных и тайных банкротств, бесчестности партий из-за своих сумасбродств, корид, восстаний, мятежей, военных переворотов, и все-таки после 1808 года уже никто не вставил под сомнение ее право на национальную независимость. Даже сейчас, когда мы дошли до последней степени унижения, когда мы еще больше, чем Польша, заслуживаем того, чтобы нас подвергли разделу, никто не отваживается захватить эту страну безумцев. Мы, испанцы, люди не слишком благоразумные, а подчас и вовсе безрассудные, поэтому мы и впредь будем делать тысячи ошибок, то падая, то поднимаясь в борьбе между нашими прирожденными пороками и теми высокими добродетелями, которые мы сохранили в себе или постепенно приобретаем под влиянием идей, перенятых нами у Центральной Европы. Однако взлеты и падения, великие неожиданности и треволнения, почти неминуемая гибель и чудесное воскрешение — это участь, уготованная нашему народу самим провидением, потому что призвание его жить в кипении страстей, как Саламандра живет в огне, навсегда сохранять неприкосновенной свою национальную независимость.